«Мам, как ты думаешь, мы можем встретить Телли, когда поедем на север?» Она улыбнулась и сказала. «Нет, не думаю. В этих городах, там, на севере, в Сент-Луисе, Чикаго, Кливленде, Цинциннати, живут миллионы людей. Нам с ней никогда не встретиться». А я подумала о Кардиналс, о Капс и Рэдис. Подумала о Стэне Мьюзиле, Вспомнил, как он обегает все базы перед глазами 30 тысяч фэнов собравшихся на стадионе в Спортменс Парк. Раз все эти команды с севера, туда мне и надо ехать в любом случае. Так почему бы не уехать отсюда на несколько лет раньше? Наверное, я поеду с вами, сказал я. Вот увидишь, это будет очень здорово, Люк. Когда папа и отец вернулись из города, они выглядели так, словно их выдрали кнутом. Да почти так оно и было. Рабочая сила вся разъехалась, хлопок весь вымок. Даже если снова выглянет солнце и вода спадет, у них не хватит рабочих рук, чтобы все убрать с полей. К тому же нет никакой уверенности в том, что хлопок успеет просохнуть. А пока что солнца видно не было, а вода продолжала подниматься. Когда папе ушел в дом, отец выгрузил два галлона краски и отнес их на переднюю веранду. Все это он проделал, не произнеся ни слова, хотя я следил за каждым его движением. Когда он с этим покончил, то пошел в амбар. Двух галлонов не хватит, чтобы покрасить весь фасад дома. Меня это раздражало, но потом я понял, почему отец не купил больше. У него просто не было больше денег. Они с папе расплатились мексиканцами, и у них ничего не осталось. Мне внезапно стало совсем гнусно, потому что я все красил и красил, хотя трот давно уехал. Я продолжал начатую им работу и тем самым заставлял отца расходовать те небольшие средства, что у него еще оставались. Я уставился на две банки, стоявшие рядышком, и у меня потекли из глаз слезы. До этого момента я не понимал еще, что мы почти разорены. Отец вкалывал в поле шесть месяцев к ряду, а теперь ничего не получил взамен. А когда начались дожди, мне почему-то взбрело в голову, что дом надо докрасить. Намерения это у меня были самые добрые, думал я. Так почему мне сейчас так мерзко? Я взял кисть, открыл банку с краской и приступил к последнему этапу своей работы. И пока правой рукой я наносил короткие мазки по стене, левой я вытирал себе слезы. Глава 34 Первые же морозы прибьют то, что еще оставалось у нас в огороде. Обычно они ударяли в середине октября, хотя фермерский ежегодник, который отец штудировал столь же усердно, как читал Библию, уже дважды ошибся в своих прогнозах. Несмотря на это, отец каждое утро сверялся с этим ежегодником, когда пил свою первую чашку кофе. Альманах давал ему бесконечные поводы для беспокойства. Поскольку мы не могли собирать хлопок, все наше внимание переключилось на огород. Мы все пятеро шли туда сразу после завтрака. Мама каждый день уверяла, что мороз ударит нынче же ночью, а если нет, то непременно на следующую ночь, и так без конца. Я целый час занимался тем, что обрывал стручки гороха с уже провисших плетей. Папе, который ненавидел работу в огороде еще больше, чем я, работал рядом, собирая бобы, прежде чем прилагал к этому значительные усилия, заслуживающие всяческих похвал. Бабка помогала маме собирать последние помидоры. Отец таскал взад-вперед корзины под наблюдением мамы. Когда он проходил мимо меня, я сообщил ему, «Лучше бы я пошел красить».